Туркин. Испытание временем. Работы по созданию визуально невидимого самолета велись в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Жуковского до 1935-1936 годов под руководством профессора Козлова. На первом самолете, совершившем несколько испытательных полетов, использовался принцип прозрачности. Для этого полотняная обшивка легкого спортивного самолета АИР-3 была заменена на обшивку из прозрачного материала типа целлулоид. Однако этот материал довольно быстро терял прозрачность и прочность, поэтому испытательные полеты невидимого самолета были прекращены. Проектирование нового невидимого самолета-разведчика с прозрачной обшивкой и силовыми элементами конструкции, выполненными из нержавеющей стали, обладающей хорошими отражательными свойствами, не было завершено. Работы по созданию и испытанию визуально невидимого самолета с использованием психологических эффектов нам неизвестны.